Прошло три дня. Магда все еще покашливала и, будучи чрезвычайно мнительной, не выходила, валялась на кушетке в кимоно. Кречмар работал у себя в кабинете. От нечего делать Магда стала развлекаться тем, чему ее как-то научил Горн. Удобно расположившись среди подушек, она звонила незнакомым людям, фирмам, магазинам, заказывала вещи, которые она велела посылать по выбранным в телефонной книжке адресам, дурачила солидных людей. Десять раз подряд звонила по одному и тому же номеру, доводя до исступления занятого человека. И выходило иногда очень забавно, и бывали замечательные объяснения в любви и еще более замечательная ругань. Вошел Кречмар, остановился, глядя на нее со смехом и любовью, и слушал, как она заказывает для кого-то гроб. Кимоно на груди распахнулась, она сучила ножками от озорной радости, длинные глаза блистали и щурились он сейчас испытывал к ней страстную нежность, еще обостренную тем, что последнюю неделю она, ссылаясь на болезнь, не подпускала его и тихо стоял поодаль, боясь подойти, боясь испортить ей забаву. Теперь она рассказывала какому-то профессору Груневальду вымышленную историю своей жизни и умоляла, чтобы он встретил ее в полночь у знаменитых вокзальных часов напротив зоологического сада, и профессор на другом конце провода мучительно и тяжелодумно решал про себя, мистификация ли это или дань его славе экономиста и философа. Ввиду этих магденных утех, неудивительно, что Максу вот уже полчаса не удавалось добиться телефонного соединения с квартирой Кречмара. Он пробовал вновь и вновь, и всякий раз невозмутимое жужжание. Наконец он встал, почувствовал головокружение и сел опять. Эти ночи он не спал вовсе — но не все ли равно? Сейчас его долг вызвать Кречмара. Судьба невозмутимым жужжанием как будто препятствовала его намерению, но Макс был настойчив. Если не так, то иначе. Он на цыпочках прошел в детскую, где было темновато и очень тихо, несмотря на смутное присутствие нескольких людей, глянул на затылок Анны Лизы, на ее пуховый платок и вдруг, решившись повернулся, вышел вон мычая и задыхаясь от слез, напялил пальто и поехал звать Кречмара. «Подождите», — сказал он шоферу, сойдя на панель перед знакомым домом. Он уже напирал на тяжелую парадную дверь, когда сзади подоспел Горн, и они вошли вместе. На лестнице они взглянули друг на друга и тотчас вспомнили хоккейную игру. «Вы к господину Кречмару?» — спросил Макс. Горн улыбнулся и кивнул. «Так вот что, сейчас ему будет не до гостей». «Я брат его жены, я к нему с невеселой вестью». «Давайте передам», — гладким голосом предложил Горн, невозмутимо продолжая подниматься рядом. Макс страдал отдышкой. Он на первой же площадке остановился, из-под лобья побычи, глядя на Горна. Тот выжидательно замер и с любопытством осматривал заплаканного багрового толстого спутника. «Я советую вам отложить ваше посещение», — сказал Макс, сильно дыша. «У моего зятя умирает дочь». Он двинулся дальше... Горн спокойно за ним последовал. Забавная штука. Это упустить нельзя. Макс отлично слышал шаги за собой, но его душила мутная злоба. Он боялся, что не хватит дыхания дойти, и потому берег себя. Когда они добрались до двери квартиры, он повернулся к Горну и сказал, «Я не знаю, кто вы и что вы, но я вашу настойчивость отказываюсь понимать. Я друг дома», — ласково ответил Горн, и, вытянув длинный прозрачно-белый указательный палец, позвонил. «Ударить его палкой», — подумал Макс. «Ах, не все ли равно, только бы скорее вернуться». Открыл слуга, похожий по мнению Макда на лорда. «Доложите, голубчик», — томно сказал Горн. «Вот этот господин хочет видеть». «Потрудитесь не вмешиваться», — со взрывом гнева перебил Макс. И, стоя посреди прихожей, во всю силу легких позвал «Бруно!» и «Еще раз! Бруно!» Кречмер увидел Шурина, его перекошенное лицо, опухшие глаза, с разбегу поскользнулся и круто стал. «Ирма опасно больна», — сказал Макс, стукнув о пол тростью. «Советую тотчас поехать». Короткое молчание. Горн жадно смотрел на обоих. Вдруг из гостиной звонкой ясно раздался Магдин голос. «Бруно, на минутку!» «Мы сейчас поедем», — сказал Кречмер, заикаясь и ушел в гостиную. Магда стояла, скрестив руки на груди.